Глава 14 но «Ну все, мои выходные отменяются. И это я понял сразу, как только Кацураги Казума упомянул про общий проект под началом Шинагара Урюсея. Киберпротезами я не занимался никогда. В моем прошлом мире их не было и в помине. Там все полагались на магию, и развитие технологий заметно замерло в начале 21 века. Но в этом мире я точно вижу, что за этими разработками будущее. За прошлое дежурство меня посетило целых два пациента, которые будут нуждаться в протезах ног. Да, одному мне удалось сохранить нижние конечности, но это произошло лишь потому, что я прочистил сосуды лекарской магией. Любой другой хирург уже давно бы ампутировал их по самое колено. «Казумакун, едем?» — воскликнул я, без лишних вопросов. «Вот за что я тебя люблю, братишка, так это за то, что ты легок на подъем». — обрадовался Казума. — Такси нас уже ждет. Бежим скорее. Не хочу заставлять своего будущего работодателя ждать. Времени собираться не было. Я кое-как запихал свой халат в сумку, запер кабинет и рванул вслед за братом. А что толку укладывать халат? Все равно впереди выходные. Отстираю, отглажу, но не сейчас. Мы забрались в такси, и Казума сообщил таксисту адрес клиники протезы Шинагару. Судя по тому, что говорилось в интернете, в этой клинике уже практикуют замену конечностей пациентам. Но пока что сменные руки и ноги сильно уступают задуманной протезистам концепции. Искусственного интеллекта в них нет, двигаются они крайне топорно. И максимум, на который способны такие руки, поднять простой гладкий предмет, не более того. Этими механическими пальцами палочки, кружку или руль автомобиля пока что не возьмешь. Добираться до клиники Шинагару придется не менее двух часов, с учетом пробок. Так что время поболтать с братом у меня есть. — ты ведь понимаешь, что тебе придется уволиться из нашей клиники, если Шинагару-сан согласится взять тебя к себе? — поинтересовался я. — Конечно, я же не дурак, — усмехнулся он. — Но такой шанс выпадает раз в жизни. Ты мне предоставил то, о чем я мечтал годами. Калибровать тренажеры в отделении реабилитации — это здорово, но... Я с самого детства мечтаю получить возможность возвращать людям конечности. Может, это и звучит как-то глупо и наивно, но я думаю, ты прекрасно понимаешь, из-за чего у меня взялась такая мечта. Видимо, это как-то касалось прошлого Казумы. А я воспоминаниями прошлого Кацураги Тенду не обладал, поэтому даже предположить не мог, о чем идет речь. «Прости, Казума-кун», — прямо сказал я. «Запамятовал. Что ты имеешь в виду?» «Ах, ну да, извини», — кивнул он. «Ты ведь своего дядя уже давно не видел, верно?» «Моего дядю?» «Должно быть, речь идет об отце Казумы». «Об этом человеке я не знаю совсем ничего. Помню только, что его зовут Кацураги Хаято». «Он ведь работал спасателем в Окинаве какое-то время», объяснил мне Казума. «Когда мне было 13, он уехал на дежурство, и тогда началось цунами. Всю береговую линию накрыло волной. Отец пытался спасти женщину с дочкой и...» Брат осекся. Похоже, ему было непросто рассказывать об этом. Я уже понял, что произошедшее оставило на его душе неизгладимый шрам. «Если тебе трудно, Казума-кун, лучше не рассказывай», — предложил я. «Нет-нет, я прекрасно понимаю, что тебе хочется это узнать. Все-таки наши отцы долгое время не общались, а потом ты весь погряз в учебе. Думаю, тебе полезно будет узнать, как развивалась моя жизнь в Киото», — переборол свои эмоции Казума. «В общем, пострадавший отец спас, но его утянуло отливом». Чудо, что он вообще смог спастись после этого. Его зажало в разрушенном доме под водой. Рухнувшие балки передавили руку. Другие спасатели смогли его достать вовремя. Мозг еще не пострадал из-за гипоксии. А вот правую руку пришлось ампутировать. Слишком сильно повредило сосуды. Пока везли в больницу, уже начался некроз. Паршивая история. Один из ярких примеров, чем может закончиться альтруизм. Это мне легко удается отдавать себя спасению людей, поскольку в моем арсенале имеется лекарская магия. А простой человек всегда рискует. Это достойно уважения, но все же печально, что все так сложилось. Я не отходил от отца весь период его восстановления. Много читал о протезах, искал, чем можно заменить руку. «Знаешь, до глупости даже доходило», — грустно усмехнулся он. Начитался манги, применял всякие фантастические способы восстановления руки, но в итоге, как ты понимаешь, никто ничем не смог ему помочь. «Значит, ты из-за этого подался в область медицинских технологий», — уточнил я. «В первую очередь из-за этого, но не только», — помотал головой Казума. «Отец знакомил меня со многими своими коллегами. Многие из них пострадали во время цунами. Их жизнь смогли бы упростить искусственные органы, которых пока что в природе нет». Но это не фантастика. Такое действительно можно создать. Главное — понять принцип, найти тех, кто согласится участвовать в экспериментах. Это достойная цель, Казумакон. Мне жаль, что я не узнал этого ранее, честно сказал я. Этот короткий разговор позволил мне лучше понять брата. До этого момента он казался мне капризным, вспыльчивым парнем, которого не устраивает любое неугодное ему событие на работе. Его уволили из клиники Киото, потому что он набил морду заведующему, который резко выразился о медицинской кибернетике. Там Казуме не дали даже шанса проявить себя, да и в ямамото фарм до этого пока не дошли. Корпорация в основном давит на принадлежащую ей клинику своими препаратами, а до протезов им дела нет от слова «совсем». Выходит, что Кацураге Казума такой же альтруист, как и я, такой же, как и его отец. Просто мы все работаем в разных областях, помогаем людям по-разному. Осознав это, я решил, что сделаю все, лишь бы устроить брата к Шинагару Рюсею. Этот человек не просто так оказался на собрании важнейших людей Токио. У него действительно есть возможность создать прорывные технологии киберпротезов. И если придется, я ему в этом помогу. «Казума-кун, у меня есть к тебе просьба», — произнес я. «Какая?» Когда приедем к Шинагару-сану, будь собой, но не показывай свой взрывной характер. Скорее всего, кроме этого человека, тебе больше никто не предложит работу по специальности. Так и будешь настраивать медицинскую аппаратуру до конца своих дней. Понимаешь меня? — Да, Тендакон, — уверенно кивнул он. — Я из этой клиники без новой должности не выйду. Как только Шинагару согласится дать мне должность, я сразу же напишу заявление об увольнении из нашей клиники. Думаю, это последний шанс. Упустить его я не могу. Остаток пути мы болтали с казумой о перспективности киберпротезов. Эта тема была общей точкой наших интересов. Брата волновал вопрос, как правильно запрограммировать мозг протеза, а меня, как его присоединить к органическим тканям, не выдав при этом отторжения. И что особенно важно, как заставить электрические импульсы нервов передавать информацию обычным проводам, Мы прибыли на место и покинули такси. Клиника протеза Шинагару казалась очень компактной. Когда мы вошли внутрь, я взглянул на схему здания и перечень принимающих врачей. На первый взгляд, эта организация сильно отставала от других медицинских заведений. Принимает всего три врача. В здании лишь три небольших этажа. Выглядит все так, будто мы оказались в третьесортной клинике из какого-нибудь Камагасаки. Но я понимал, что Шинагару экономит на всем, кроме своих изобретений. Видимо, эту клинику он хочет использовать как плацдарм для будущих испытаний киберпротезов. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» — обратилась к нам девушка на ресепшене. «Кацураги казума и кацураги тендо», — ответил ей мой брат. «У нас назначена встреча с Шинагару-саном». Девушка взглянула в список, а затем резко вскочила со стула, чуть не опрокинув его, и прикрыла рот руками. «Вы... вы тот самый Кацураги Тенду?» — прошептала она, обращаясь к Казуме. э нет, — помотал головой он, — «вообще-то это тот парень за моей спиной». Девушка выбежала из-за своей стойки и подбежала ко мне. «Кацураги-сан, простите, пожалуйста, не могли бы вы оставить мне свой автограф?» Краснея спросила она. «Автограф?» — удивился я. «Вы уверены, что ни с кем меня не перепутали? По крайней мере, еще с утра я поп-звездой точно не был». «Вы ведь тот самый врач, который ликвидировал биологического террориста», — пропищала она. «Шинагарусан нам рассказывал, как все было на самом деле. Никто не понимал, почему вы деретесь с заместителем министра. Все пытались вас остановить, но вы все равно...» «Девушка», — перебил ее я, — «я лишь сделал то, что должен был сделать любой на моем месте. Автографы здесь точно ни к чему. Пожалуйста, проводите нас к Шинагарусану и поскорее. Мы все очень ждем этой встречи, и он в том числе». она тут же поникла и сдержанно кивнула можете проходить к лифту третий этаж второй кабинет справа можете заходить без стука я предупрежушиина гаррусана спасибо вам большое улыбнулся я и взмахом руки позвал за собой казуму когда мы оказались в лифте брат произнес что от уже едва удается отбиваться от поклонниц ты то еще не начинай воскликнул я можно подумать ты бы не попытался остановить террориста я бы попытался это правда — кивнул Казума. — Только меня там не было. И даже если бы и был, это бы плохо закончилось и для меня, и для Томимура Ичера. — Это еще почему? — Да это только ты такой миролюбивый пацифист, — усмехнулся Казума. — Я бы специально уронил его мимо спасательной подушки. Потом бы уже сообразил, что за это может грозить срок, но, скорее всего, поступил бы именно так. На это я брату ничего не ответил. Не стану скрывать, у меня был соблазн сбросить Томимуру прямо на лед. Но я смог себя сдержать. Даже если забыть про законы и взглянуть на ситуацию с точки зрения справедливости и правосудия, лучше уж ему сидеть в тюрьме. Одно дело — моментальная смерть, а другое дело — долгие мучения на пожизненном. Такому ублюдку, как Ичера, больше подходит второй вариант. Мы с Казумой прошли в кабинет и Рюсея. Я приоткрыл дверь без стука, как и сказала сотрудница ресепшена. «А вот и знаменитые братья!» — улыбнулся Шиногару. «Входите!» Мы с братом низко поклонились и вошли в кабинет Шиногару. заведующий клиникой сидел в мягком кожаном кресле, однако в остальном его кабинет слабо походил на типичную обитель главного врача. Вместо добротного дубового стола стоял обычный компьютерный. На стенах висели не картины, а магнитные доски, исписанные сотнями формул. И, наконец, главный экспонат. В самом центре комнаты находилась стойка с механической рукой. Чем-то она напоминала аттракцион из парка развлечений, который вынуждал игрока бороться с собой, чтобы получить приз. Странный человек, этот Шанагаро Рюсей, ничего не скажешь. «Спасибо, что согласились провести собеседование, Шанагарсан!» на всю комнату прокричал Кацураги Казума. Для меня было бы честью работать под вашим началом. — Спокойно, Коцараги Казума-сан, — слегка улыбнулся он. — Я ведь неспроста позвал вас обоих. Пока что присядьте напротив меня. — э Если вас не смутит, я бы хотел обращаться к вам по именам. Не хочу путать вас из-за общей фамилии. — Это не проблема? — ответил я. Казума одобрительно кивнул, согласившись с этой идеей. — Рабочий день уже давно закончился. Шинагару взглянул на часы. поэтому и вы можете называть меня по имени. Так будет справедливо». «Договорились, Рюсей-сан», — улыбнулся я. «Рад видеть вас в добром здравии». «Доброе здравие у меня исключительно благодаря вашей инициативе», — ответил Шинагару. «Если бы не ваша самоотверженность, я бы уже давно лежал в больнице с едва ли излечимой вирусной инфекцией. Но не будем о плохом. Казма-сан, можете предоставить мне оригиналы сертификатов? Я хочу их изучить». «Да, разумеется». кивнул Казуму и протянул Рюсею документы. «А теперь, чтобы попросту не тратить время, я попрошу вас, Казума-сан, перепрограммируйте ту механическую руку, что располагается за вашей спиной. Вам могло показаться со стороны, что это инструмент для армрестлинга. И если вы так подумали, вы не ошиблись. Я тренируюсь на ней время от времени, а заодно проверяю, на что способны потенциальные сотрудники». «Перепрограммируй, не вопрос», — ответил Казума. «Что нужно в ней поменять?» «Все просто», — пожал массивными плечами Шинагару Рюссей. «Сделайте так, чтобы ее мог одолеть даже ребенок. Но учтите, что сплавы там очень крепкие. В основе лежит титан. Не рассчитывайте, что это будет просто». «Тогда приступая без промедлений», — уверенно кивнул Кацураги Казума и склонился над небольшим монитором, что был встроен в стойку с механической рукой. «А мы пока что пообщаемся с вами, Тендосан». «Вы, наверное, уже поняли, что я позвал вас сюда не просто так», — произнес Шинагару. «Мне не хватает способных работников. В моей клинике трудятся едва ли пять человек. Однако все, кто есть, это первоклассные специалисты. Других я попросту не беру. Желающих устроиться ко мне крайне много, но я уже привык давать отказы». Я услышал, как ускорилось сердцебиение брата. Казума вовсю вводил новые алгоритмы в механическую руку — Но заявление Шинагару Рюсея его явно напрягло. Брат хотел устроиться сюда, мечтал об этом. И я обязательно ему помогу. «Казума-сан имеет возможность уволиться из клиники Ямамотофарм», — сказал я. «Но у меня такой возможности нет, как и желания. «Вы совсем не заинтересованы в моих разработках?» — расстроился Шинагару. «Отнюдь, Рюсея-сан, меня вопрос киберпротезов сильно заинтриговал», — ответил я. «Тогда никаких проблем нет?» — пожал плечами он. — Я могу вас взять как внештатного сотрудника. Будете появляться здесь время от времени, вносить свои ремарки в мои исследования, и я буду доволен. Зарплаты и не обделю. — Не спешите, Рюсей-сан. Вы ведь даже не знаете, на что я способен как врач, — подметил я. Шинагару склонился над своим столом. Ему пришлось отодвинуть монитор, чтобы увидеть одновременно и меня, и Казуму. — Я знаю о вас достаточно, Тенда-сан, — прошептал он. «Министр Фудзенота редко приглашает к себе недостойных гостей, а уж после того, как вы устроили на нашем празднике, вы должны понимать, что теперь вам все двери открыты, не только в клинике Ямамотофарма». «Понятно. Он аккуратно пытается переманить меня к себе. Вряд ли я его интересую в роли внештатного сотрудника. Ему нужно, чтобы я был под боком всегда, и этот вопрос лучше утрясти сразу». «Рюсей-сан». Я ценю ваше предложение и желаю работать над вашим проектом. Более того, я уверен, что смогу сделать его лучше. модернизируя все слабые места, но уходить из клиники не стану, как бы вы ни уговаривали. Шинагару Рюссей заметно напрягся. Я почувствовал, как через его тело пронеслись отголоски гнева. Подскочило давление, кожа покраснела, зубы сжались так, что на их корни начало влиять нездоровое давление. однако заведующий быстро взял себя в руки. «Хорошо, Тенда-сан, пусть будет по-вашему. Правда, в таком случае мне все же придется провести вам небольшой вступительный экзамен. Я знаю, что мыслите вы нестандартно, поэтому...» «Сука!» — услышал я напряженный шепот Казума. Причем услышал его не только я, но и заведующий. Мы с Шинагару одновременно взглянули на Кацураги Казуму, и тот под нашим давлением тут же сжался и произнес... «Простите, пожалуйста, меня разозлил один неподатливый алгоритм». «Все в порядке», — рассмеялся Шинагару. «На мой взгляд, лишь глупцы думают, что айтишники — спокойные и невозмутимые люди. Иногда для прорыва нужна толика гнева». «Вернемся к теме. Я перевел внимание на себя. Какую проверку вы хотите устроить?» Смотрите ка большинство моих конкурентов подключают протезы к мышцам, но это сильно ухудшает проводимость нервного импульса». Рука реагирует позже, чем этого желает мозг. Наша задача — соединить протез с нервными волокнами. А это, как вы понимаете, задача непростая. Как считаете, что нужно для этого сделать? В первую очередь нужно учесть материал, из которого готовится протез. Если не обсуждать вопрос соотношения цены и качества, для протезов могут пойти лишь несколько металлов. Титан, хорошо очищенный необий, имплантационная сталь и чистое серебро. Эти металлы не вызовут отторжения, когда мы начнем объединять их с живыми структурами. — Верно, — кивнуши Нагару. — Но это мне и так известно. Меня больше интересует, как соединить нерв с электропроводящей структурой протеза. С этим вопросом мы пока что не разобрались. — Дьявольски хороший вопрос. Я мог бы показать на практике, что могу сделать с помощью лекарской магии. Но сейчас от меня ждут сухую теорию. Более того... Я не могу быть уверен, что жизненная энергия станет сливать организм с искусственным протезом. Я понимаю, о чем вы говорите. Пока что самые современные протезы не могут позволить себе такое соединение из-за того, что возникает конфликт между проводом и нервом. Образуется рубцовая ткань. Более того, биологические электрические сигналы несколько отличаются от тех, которые передает провод. «Да, поэтому мы используем грудную мышцу, как мост между протезом и нервной системой». «Но это же прошлое десятилетие. Нужно двигаться дальше», — воскликнул Шинагару. «А потому надо создать настоящий искусственный нерв», — заявил я. «Да, но как?» «Получай, сволочь!» — заорал за моей спиной Кацураги Казума, а затем раздался скрежет металла. Судя по лицу Шинагару, Он уже увидел, что произошло, и был глубоко шокирован. Я медленно обернулся и взглянул на своего брата. Он держал в руках оторванный от стойки механический протез.